Глава тридцать седьмая Свыкнуться с мыслью о разрыве с семьей оказалось сложнее, чем мне виделось после отлета из череповца. Я как-то читала про фантомные боли, когда вместе ампутированного органа по инерции что-то болит. Вот и у меня так же. Пусть общение с мамой мучило меня подобно воспаленному аппендиксу, но я привыкла считать этот отросток частью своего тела, и мне не непросто было распрощаться с идеей, что, ведя себя в прошлом иначе, возможно, оставался шанс его сохранить. Глупости, конечно. Сохранить ничего бы не удалось, ведь я с детства ощущала, что мама по какой-то причине зла на меня. Во мне говорила потребность найти объяснение, почему она меня не любила, хотя ответ я давно знала. Просто так бывает. При звуке входящего сообщения я лезу в карман за телефоном и, взглянув на экран, тут же начинаю улыбаться. Новая фотография испанских каникул Марины. Она, две девушки и темнокожий парень смеются в объектив камеры. В баре познакомилась с французами. Их здесь очень много, классные ребята. Я вдруг понимаю, что невероятно по ней соскучилась. По ней и по Даше. Когда Марина вернется из Барселоны, нужно обязательно организовать девичник с вином и разговорами обо всем на свете. Ведь помимо любви семейной, существует и другая. Любовь к друзьям. Любовь женщины к мужчине, любовь к своим питомцам. Вы все такие красивые, значит, у тебя появилась компания? Собираемся на экскурсию по готическому кварталу Барселоны, а потом завалиться в бар и выпить, — подмигивающий смайлик. Даже через короткие интернет-сообщения понятно, что Марина прекрасно проводит отпуск. Но по-другому и быть не могло. Она открытая, искренняя и притягивает хороших людей. Своё веселье она заслужила. «Жду фотоотчет твоих танцев на барной стойке». «Дзынь! Выпить, а не напиться, Тая! Как дела у тебя?» «Ответить я не успеваю, потому что экран темнеет, и на нем появляются заветные пять букв, вызывающие неизменный трепет в животе и улыбку на губах». Звонит Булат. «Я внизу. Спускаешься?» Я на ходу заматываю шарф и выхожу в прихожую, где натыкаюсь на грустный взгляд Банди, дескать опять оставляешь меня одного я знаю что ты на меня обижаешься но сегодня для этого нет причин я приду ночевать домой как и обещала банди склоняет голову набок и с подозрением щурит глаза мол попробуй только обмани я выскакиваю в подъезд избегая по ступенькам быстро набиваю марине честный ответ у меня все просто замечательно новый итальянский ресторан Смотрю на Булата с лукавой улыбкой. «Ты разлюбила итальянскую еду?» Отвечает он мне в тон и протягивает руку, помогая выйти из машины. «Я не удерживаюсь от кокетливого смешка. Боюсь, тебе придется ждать этого очень долго». Булат усмехается, беря меня под руку, мол, я так и думал. «Говорят, что если в чем-то жизнь дала трещину, то обязательно наладится в другом. Вот так и у нас с Булатом после поездки в Череповец». Не то чтобы наши отношения сильно изменились, дело скорее в том, что я стала чувствовать себя увереннее в них. Например, могу пошутить, как сейчас, и не заглядывать при этом булату в глаза, не перегнула ли я палку. Та поездка сблизила нас, сделала роднее, хотя я не до конца понимаю, чем именно. Вечер-то получился ужасным. Я немного изменила прическу. Нравится? Я легкими движениями взбиваю подстриженные пряди, И кручу головой из стороны в сторону, давая ему разглядеть. Снова кокетничаю. Чем внимательнее и ласковее ведет себя Булат, тем сильнее становится моя потребность привлекать его внимание. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Получать от него комплименты, пусть даже скупые, как сейчас. «Да, тебе очень идет. С утра подстриглась?» Я киваю. «Конечно, время стрижки ему вовсе не интересно, и Булат это спрашивает, чтобы сделать мне приятно». Наверное, в этом и кроется причина моей растущей уверенности. В нашем до я сбивала пятки, пытаясь его догнать. В нашем сейчас мои ступни целы, потому что мы оба идем друг другу навстречу. Он интересуется стрижкой, а я прошу его называть меня, как и раньше, Таисия. Мое полное имя больше не имеет ничего общего с ругательством из детства. Из уст Булата оно звучит эксклюзивно, став частью нашего общего прошлого которое у меня не получается стыдиться хотя бы потому, что оно наше. — Как Акбаш? Мась помогает? — спрашиваю я, пометуя о том, что два дня назад пес стал хромать, а осмотревший его ветеринар выявил воспаление между когтями. — Да, ему лучше. Сегодня сможешь сама убедиться. Я взволнованно сжимаю вилку. Булат рассчитывал, что после ужина мы поедем к нему, а я не предупредила, что не смогу. Отказывать людям мне по-прежнему сложно, тем более ему. С ним я готова проводить все свое свободное время. Не получится. Виновато смотрю ему в глаза. Извини. Просто Банди и так часто остается один. Я пообещала ему приехать сегодня домой. Булат делает знак официанту повторить кофе и сосредотачивает взгляд на мне. Разочарован, раздражен. В этой квартире много твоих вещей? Я чувствую внезапное смятение этим неожиданным вопросом, потому что не понимаю, к чему он ведет. Возможные идеи кажутся слишком невероятными, чтобы иметь отношение к реальности. Не очень моя одежда, постельное белье, лежак банди, посуда. Я хотела поменять кровать, но не успела. «Немного», — перебивает Булат, — «завтра можно вызвать машину, чтобы перевезти их за город». Если бы в моих силах было согнуть сталь, вилка в руке превратилась бы в баранку. Так я ее сжала. И слова не могу вымолвить, потому что мне требуется время, чтобы поверить в услышанное. Я ведь правильно его поняла. Он хочет, чтобы я к нему переехала или нет? Что значит перевести вещи? Ты имеешь в виду... предлагаешь... хочешь, чтобы я переехала к тебе? Лицо Булата выглядит предельно серьезным. Ты ночуешь со мной пять дней из семи и когда-то уже жила у меня. Что тебя так удивляет?» «Что меня так удивляет?» «Все. Что ты это предлагаешь так запросто? Фактически говоришь, что хочешь со мной жить. Как к этому можно отнестись спокойно?» «А банде «Сиплю». «А что с ним? Темные брови Булата недоуменно приподнимаются. Думаешь, я попрошу от него избавиться?» «Кинолога придется пригласить, чтобы поработал с ним, и первое время нужно будет держать его в доме, пока Акбаш не привыкнет». Это уже детали. В голове за секунду проносится так много всего, запах костра и хвои, ленивое утреннее солнце в окне, уютный аромат кофе, банди, крутящийся в ногах у Акбаша, и то, как Булат смеется, играя с ними. «Квартира проплачена за два месяца», Но разве это имеет значение? Мне совсем не страшно. Разве предложил бы мне это Булат, будь он не уверен? А если уверен он, то я тем более не сомневаюсь. «Банди у меня воспитанный мальчик», — говорю я, дрожащей рукой поднося к губам стакан сока, чтобы притушить эмоциональный пожар. «С чего ты решил, что ему нужен кинолог?» По яркой вспышке в глазах Булата вижу, что он все понял. Вот так неуклюже я только что согласилась к нему переехать. Он же подбирает земли. Булат говорит это с усмешкой, но от теплоты в его голосе у меня перехватывает дыхание. Акбаш такое не уважает. Ну вот, смотри, все поместилось. Отойдя в сторону, я демонстрирую Банде свою двухчасовую работу, аккуратно разложенные по полкам гардеробной свитера и футболки, вешалки с брюками и рубашками и коробки с обувью. Я беспокоилась, что сильно потесню Булата в его привычном укладе, но оказалось зря, еще уйма свободного места осталось. Банди из вежливости окидывает гардеробную незаинтересованным взглядом и, подхватив курицу, купленную мной взамен без хвостой, уносится из спальни. Дом Булата стал для него настоящим открытием в плане площадей для игр. Один час он проводит на кухне, другой — в гостиной, третий — пробравшись в кабинет. А я-то думала, что смена места жительства станет для него стрессом. Ничего подобного. Еще никогда я не видела его настолько оживленным и веселым. Возможно, Банди решил, что наконец получил жизнь, который достоин. Я нахожу на кровати телефон, собираясь поинтересоваться у Булата, когда он приедет. Но по очередной телепатической случайности в этот момент он звонит мне сам. «Таисия, я возле Торнеда». Какое мясо тебе заказать? Я прошу курицу и любимый томатный соус с кинзой и, выяснив, что Булат будет дома через полчаса, отключаюсь. Оседаю на кровать с глупой улыбкой и, прижав к животу подушку, тыкаюсь в нее носом. Пахнет кондиционером для белья, Булатом, домашним уютом и умиротворением. Вдыхаю глубже, сильнее и неожиданно для себя громко всхлипываю. Секунда, и с глаз потоком начинают литься слезы проходит 5, я захожусь в рыданиях. Мы с банди дома, и я ничего не просила.